Итак, станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками, пролетающие в хвост поезда. В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки снуя оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазными яблоками закатывались под навесы черновишневых черепичных крыш. Весь город щурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее. «Цвай франк, фирцен, сентим» Изумительно чисто произносит лавки крестьянка в костюме кантона, Но место слияния обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, пожаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури и все время в гору. Где-то под сен гатардом и глубокой ночью говорят... И такое-то место я проспал, утомленный ночными бдениями двухсуточной дороги. Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, почти как какой-то «Симон, ты спишь, да проститься мне». И все же мгновеньями пробуждался стойком у окна на позорно короткие минуты, ибо глаза у них отяжелели. И тогда Кругом галдел мирской сход Недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал, И, давая свисток за свистком, Мы винтом в холодном дыму Ввинчивались из туннеля в туннель, Нас успело обступить дыхание На три тысячи метров Превосходящее наше природное. Была непрогляднейшая тьма, Но эхо наполняло ее Выпуклую скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачились, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены с учеными нитками вниз в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы рассаживаясь на крышах вагонов и перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанию. Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов под слепыми эдиповыми белками Альпов на вершине демонического совершенства планеты, на высоте поцелуя, который она как Микеланджелова ночь самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.